который поворачивался в разные стороны в зависимости от направления ветра, либо беспрестанно вертевшейся игрушечной ветряной мельницей. Многие из этих мельниц были снабжены деревянными трещотками, которые беспрерывно трещали. Над городом там и сям рели бумажные змеи. Запускать змеев было самым любимым развлечением жителей, от чего город и получил свое название. Этих змеев жители снабжали специальными гудками.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 Шурупчик нажал еще одну кнопку, и, к изумлению зрителей, гамак начал медленно опускаться. Он опускался до тех пор, пока лежавший в нем шурупчик не растянулся на полу. «Полезая из обыкновенного гамака, вы можете запиться ногой за веревку и, упав, разбить себе нос», сказал шурупчик, поднимаясь с пола. «В моем механизированном гамаке эта опасность полностью устранена. Вы спокойно опускаетесь на пол, после чего встаете».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 «Ну ничего, на машине же докатим», да, — сказал Бублик. «А кто этот Смикайло?» — спросил Винтик, когда наши друзья, попрощавшись с шурупчиком, вышли за ворота. «Смикайло — писатель», — ответил Бублик. «Да неужели?» — воскликнул Шпунтик. «Очень интересно с ним познакомиться. Я еще ни разу не разговаривал с живым писателем». «Вот вы и познакомитесь с ним. Тоже в своей броде. Интересная личность», — ответил Бублик, садясь в машину.